Вели Урсу пойти в дом Авла, забрать твои вещи и детские игрушки и перенести ко мне. Но она, заолевшись, как роза или как утренняя заря, возразила, обычай велит другое. Я знаю, положено, чтобы их вслед за невестой внесла Пронуба, но ты сделай это для меня. Пронуба матрона, сопровождавшая новобрачную и наставлявшая ее обязанностям жены. Я заберу эти вещицы на свою виллу ванций, и они будут мне напоминать о тебе. И сложив руки, он стал повторять просительно, как ребенок: Помпония на днях вернется. Так сделай это божественное, сделай, драгоценная моя. «Пусть помпония поступит, как ей будет угодно», — ответила Лигия, еще сильнее покраснев, при упоминании о пронубе. И они снова умолкли, оба от страстного чувства едва могли вздохнуть. Лигия стояла, опершись спиной о кипарис. Лицо ее белело в его тени, как лилия, глаза были опущены, грудь часто вздымалась, а Вениций глядел на нее, меняясь в лице и бледнее. В полуденной тишине они слышали биение своих сердец. Упоение любви превращало для них этот кипарис, эти миртовые кусты и беседку с плющом в райский сад. Но вот в дверях дома показалась Мириам и пригласила их на полдневную трапезу. Они сели между апостолами, а те глядели на них с нежностью как на молодое поколение, которое после их смерти будет хранить и сеять далее семена нового учения. Петр преломил и благословил хлеб, на всех лицах светилось спокойствие, казалось, бедная эта комнатушка озарена безграничным счастьем. «Гляди сам», — молвил, наконец, Петр, обращаясь к Веницию, — «неужто же мы враги жизни и радости?» И Вениций ответил, — Вижу, что ты прав, ибо никогда я не был так счастлив, как среди вас. Глава тридцать Вечером того же дня Вениций по дороге домой, проходя по форуму, заметил у поворота на Тускуланскую улицу позолоченные носилки Петрония, которые несли восемь вифинцев. Остановив носильщиков взмахом руки, — Он подошел и заглянул под опущенные занавески. Желаю тебе приятных и сладких снов, воскликнул он со смехом, обращаясь к дремавшему Петронию. Ах, это ты, сказал просыпаясь Петроний. Да, я вздремнул, ведь ночь я провел на полотине. Теперь вот хочу купить себе что-нибудь для чтения, Ванцы. Что слышно нового? Ты ходишь по книжным лавкам? спросил Виниций. Да, хожу. Не хочется делать беспорядок в своей библиотеке, поэтому на дорогу я запасаюсь особо. Кажется, вышли в свет новые вещи Музония и Сенеки. Еще я ищу Персия и одно издание Эклок Вергилия, которого у меня нет. Персий Флаг Авл, римский поэт-сатирик. Издание Эклог Вергилия, Эклоги или Буколики, поэтический сборник выдающегося римского поэта Публия Вергилия Марона, 70-19 до нашей эры. Ох, как я устал, как болят руки от свитков, которые приходится снимать со стержней. Стоит попасть в книжную лавку, любопытство разбирает, хочется посмотреть и то, и другое. Был я у Авирна, у Атракта в Аргилете, а до них еще побывал у Сосиев на Сандальной улице. Клянусь Кастером, смертельно хочу спать. Ты был на полотине? Так это я тебя должен спросить, что нового. Или знаешь что, отошли носилки и футляры со свитками и пойдем ко мне. Поговорим о Анции и еще кое о чем». «Согласен», — ответил Петроний, выходя из носилок. «Ты же, конечно, знаешь, что послезавтра мы едем в Анцы. Откуда мне знать? На каком свете ты живешь? Значит, я первый сообщаю тебе эту новость? Да-да, послезавтра утром будь готов. Горох с оливковым маслом не помог, платок на толстой шее не помог».